Глава 14. Образ и протокол. Я просто хочу, чтобы вы своими глазами увидели, что представляет собой моя жизнь в России. Вот уже года 2 я неустанно повторяла эти слова своим друзьям Джеффри и Ди, мечтая познакомить их с найденным мною в кроличей норе волшебным миром. В день после Рождества 1988 года они наконец приземлились в аэропорту Хельсинки вместе со мной и нашей подругой Деб. В офисе автопрокатной компании Херц красовался огромный плакат: ни при каких обстоятельствах взятые здесь на прокат автомобили не должны пересекать границу СССР. Мы в четвером, я, Джеффри, Ди и Деб втиснулись в машину вместе с кучей барахла. которую везла с собой для нашей совместной с Юрием жизни. Вещи, которые я собиралась втиснуть в нашу комнату в квартире родителей Юри, хватило бы, наверное, чтобы забить ими весь Кремль. Готов? бодро спросила я с водительского сиденья. Поехали! радостно закричали в ответ Джи и Дэб. Хм. Джо, а это у тебя что такое? Тренажёр, что ли? поинтересовался Джеффри С высоты почти под потолком салона он удивлённо взирал на пристроенную у него между ногами чёрную конструкцию. Ямчало по извилистому, обрамлённым голубыми елями дорогам Финляндии, пока лез вдруг не превратился в кладбище спиленных деревьев с торчащими мокрыми пнями, а затем перешёл в тундру. Во все стороны, насколько хватало взгляда, раскинулась однообразная снежная пустыня. На подъездник пограничной будки Още теньевшиеся торчащими из неё как иглыздикообраза дулы автоматов Калашникова, друзья мои притихли. Мы все вышли из машины и подошли к пропускному пункту. Взглянув на медведя пограничника и встретивший его холодным враждебным взглядом, я ощутил знакомую тревогу, внутри зашевелился привычный страх. "А у вас нет автовиз? А вы не можете въехать на этом автомобиле". Сухой изрёк он. Чего это вдруг? – заверещала я в ответ, в то время как Джеффри и Дели шиппуганно переводили взгляд с меня на автомобиль и обратно. Да вы знаете, кто я такая? Вы обязаны меня впустить. Я стала выгребать из сумки журналы, американские и советские, со статьями обо мне, фотографии, на которых я вместе с Киной с Борисом. Часть из них посыпалась на снег под ноги пограничнику, часть я довольно бесцеремонно савала ему под нос. Пограничники заморгали, выглядя они явно сбитыми с толку и даже слегка смущёнными. Видно было, что они поняли, со мной лучше не связываться, но не могли пока сообразить, как бы это обустроить формально. Обраста у меня был что надо, а вот протокол подкачал. Они сгрудились вокруг старшего и стали совещаться. К нам тем временем подошли трое финов, которые так же, как и мы, пытались пересечь границу на автомобиле. Они приехали раньше нас. Их держали на границе вот уже 10 часов. И всё из-за этого грёбаного охотничьего ружья в багажнике, раздражённо сплюнул один из них. Мы все повернулись и уставились на пограничников. Те даже слегка отпрянули под нашими взглядами. Они явно не представляли, что делать со всеми нами. Видно было, что Джеффри и Дина начинают нервничать. Дэб села на стулу у окна и принялась за вязание. Нет, совершенно немыслимо торчать 10 часов в этой унылой бетонной берлоге, наблюдая за тем, как дед довязывает пару носков. Надо отсюда как-то выбираться. И вдруг меня осенило. Решительно обойдя пограничников, я подошла к висевшему на стене телефону и набрала ленинградский номер квартиры Юри. И тут же стала просто орать в трубку так, чтобы все вокруг хорошо слышали. Да ты что? Я должна быть на сцене рок-клуба в восемь часов. Представляешь? Нас тут задержали на границе, не пропускают. Я могу не успеть. Пограничники нервничали уже не меньше моих друзей. Я раздраженно швырнула трубку, пошла к машине, вытащила одну из сумок и, не говоря ни слова, исчезла в крохотном туалете. Через пять минут я вышла в полном концертном облачении в стиле Жан-Поля Готье: остроконечный конусообразный бюстгальтер, аля Мадонна. И пол килограмма грима на лице. Жан Пол Готье родился в 1952. -м. Французский модельер, один из законодателей высокой моды 1980-х, 1990-х годов. Для Готье характерен провокационный, и потажный стиль. Он много работал с поп и рок звездами. Одно из самых потажных творений Готье – корсет со строконечным бюстгальтером, созданный для мирового турне «Мадонны». Челюсти у всех мгновенно отвисли. Вы должны меня пропустить, решительно заявила я, подходя к группе пограничников. Из-за вас я пропущу концерт. А вы можете себе это представить? Вы всё испортите. Я всем, всей прессе расскажу, что случилось, как меня задержали на границе. Буквально через минуту Дэдди Джеффри и я сидели в машине, а пограничники прощально махали нам руками. Содержимая машина они так и не удосужились проверить. Юху! Мамочка, круто! Дед восторгом просто прыгал на сиденье. "Слушай, а это ведь правда тренажёр, так ведь?" пытаясь устроиться поудобнее, вновь спросил Джеффри. От границы мы ехали по неширокому двухрядному шоссе, с обеих сторон обрамлённому мрачным зимним лесом. Вдруг откуда ни возьмись, на стали догонять и преследовать бесконечные русские машины. Они подъезжали к нам вплотную, из окон высовывались фигуры с огромными бутылками водки в руках. "Купите, водка, покупайте!" во весь голос орали они громко сигнала и жестами предлагая нам остановиться. "Не обращай на них внимания, Джо", инструктировала меня Ди. "Никаких остановок, пока не доедем до места". В зеркале заднего вида Я видела, как наши спутники характерным жестом, потирая пальцами, предлагали нам поменять деньги. Им, конечно же, нужна была валюта. Я ещё глубже утопила педаль газа, ускоряя движение в сердце страны, которую в бюро проката Hertz называли СССР. Мои друзья не провели в России ещё и часа, а их впечатления уже были далеки от радужных. Мне нужно было продемонстрировать им магию места и сделать это как можно скорее. Я физически чувствовала их ожидания, сомнения, колебания. Все эти ощущения были более чем очевидны. Остановились они в гостинице "Полковская", расположенной на одной из самых широких площадей Ленинграда, в центре которой возвышается грандиозный памятник героям Второй мировой войны. В первый же вечер я повела их на вечеринку к одному из своих друзей-дипломатов из шведского консульства. На следующий день Они пришли к нам с Юрием посмотреть, как мы устроились, и познакомиться с родителями Юри. А ужинать мы отправились к Оле Васину в The Beatles. Потрясающе у тебя здесь место, сказал поражённый Джеффри. I am the bowler's. ответил сияющий от удовольствия и гордости Васин. Джеффри не зная, что сказать на это, положил руку на плечо Ди. Коля подошёл поближе и обнял их обоих. All you need is love. произнес он с той же сияющей улыбкой. Так они и стояли, застыв в тройном объятии посередине комнаты. Название песен The Beatles: I'm the walrus, я морж, All you need is love, все, что тебе надо, любовь. Ниже будет процитирована еще одна песня: She loves you, она любит тебя. А не сходить ли нам к Тамаре Фалалеевой? Пришла она выручку. Тамара Фалалеева. Мать Андрея Фололеева, старинного приятеля аквариума, который ещё в 1970-е годы эмигрировал в США, и перед первой поездкой Джоанны в Ленинград в 1984 году дал ей координаты Бориса Грибенчакова и Севы Гакеля. У Тамары был свой дом в Ленинграде, а её сын был женат на сестре Ди. "Как он мне понравился", с восторгом произнесла Ди. Как только мы оставили дом Коли и его неизменную улыбку. Коля, слышишь? изо всех сил загласил Джеффри, повернувшись к окнам Коль. Глаза его сверкали. She loves you, yeah, yeah, yeah. Ещё в какой-то день мы попытались пообедать в большом отеле, но несмотря на роскошный интерьер, еды там практически не было. Вместе с официантом Мы прочесали всё обширное меню, но ничего из длинного списка в наличии не оказалось. В итоге мы довольствовались свёклой, чёрным хлебом и варёными вкрутую яйцами. Очень русская еда, пытаясь утешить друзей, сказала я. Ой, мы ведь в России, ответил, хитро подмигнув Джеффри. А я и не заметил.